и даже проявляет незаурядное познание в вопросах судебного крючкотворства. Помимо родственной привязанности, всех отпрысков Бусарделя соединяли теперь новые узы. Место умершего отца отныне занял и сплотил их личный интерес. Благодаря своей солидарности эта группа представляла собой финансовый блок, большую силу. Будь они не так тесно связаны, Им труднее было бы устоять перед искушениями, перед неожиданностями, перед уловками всеобщей спекуляции. А главное, каждый из них в отдельности не получил бы от Эмиля Перейра того, чего они добились от него. В некоторых местах, где были участки, и у них, и у него, они занимали главенствующее положение, а в других местах первенство принадлежало ему, в основном на участках, окаймлявших парк Монсо. Таким образом, между маленькой кучкой бусардели и крупным банкиром не раз создавало своего рода равенство положения, что вносило некоторую поправку в неравенство средств, которые были когда-то пущены в ход, и нынешнее неравенство капиталов. Соперники вступили в переговоры, прибегли к компенсациям, бусардели не отдали ничего, что было для них жизненно необходимым, а то, что они сохранили, поднялось в цене. Первым построился, конечно, маклер. После некоторых колебаний он решил возвести дом на своем участке на авеню Ван Дейка. Это была широкая и очень короткая улица, одна из тех, что были недавно проложены по планам инженера Альфана на месте парковых аллей. Она являлась продолжением вслед за улицей Курсель авеню королевы Гортензии, которое шло прямое как стрела от Триумфальной Арки до Парка Монсо. Место для постройки дома Фердинанд выбрал на том углу, где авеню Ван подходила к парку. Такое расположение позволяло разбить при доме сад, как в те времена, когда в Париже не боялись потратить лишний арпан земли, а между тем планировщик, отвел под насаждение небольшую площадь. Ворота выходили на авеню Ван Дейка. Находившийся перед домом сад примыкал к парку и поэтому казался большим. Буссардель остановил свой выбор на архитекторе, о котором тогда много говорили. На пьери Мангене, достигшем известности постройкой особняка для виконтессы Паива. Маклер отправился в его ателье, но без жены. Он заявил Теодорине, что их особняк должен быть построен в самом новом стиле. И Теодорина тотчас же отстранилась, ссылаясь на то, что она мало смыслит в современном искусстве. Заказчик предоставил молодому архитектору показывать свои чертежи, планы, излагать свои воззрения, а затем продиктовал ему собственные пожелания. Их было три. И сводились они, Во-первых, к требованию некоторой пышности, каковую бусардель, пожелал сообщить даже наружной отделке дома. Затем требовалось разбить перед домом сад, а позади дома устроить двор. И, наконец, требования более бытового характера, вероятно, навеянные воспоминаниями об особняке Вилетта, нужно было устроить на участке, окружавшем дом, второй выход, менее заметный, чем решетчатые ворота. Пьер Манген предложил проделать калитку в садовой ограде. Через нее можно было бы сразу же проходить в парк. — Это было бы очень удобно для ваших детей, — сказал он. — Прекрасно. — Итак, в отношении этих подробностей мы с вами договорились, — ответил Бусардель. — Во всем остальном... «Вам предоставляется полная свобода действий». Луи тоже решил построить себе дом на площади Малерп. Жули с мужем занимали теперь одни огромную квартиру на площади Риволи. Свекор и свекровь умерли. Дети один за другим обзавелись своей семьей и покинули родительский кров. Жули пришлось запереть несколько комнат. Ей тоже улыбалась мысль, построиться на одном из своих земельных участков. Но Феликс Миньон не сразу дал на это согласие. Он заявлял, что надо подождать, пока этот район застроится,